Глава 15. Остаюсь эту ночь в каком-то дешёвом мотеле, так и не сомкнув глаз. Никак не могу прийти в себя и всю ночь с дрожью в теле сижу на постели, обхватив колени руками. Из головы никак не вылазят картинки того, что сделал Саймон. Страшно подумать, что он мог бы сделать со мной. Не появился в тот момент Адриан, а я даже не поблагодарила его за моё спасение. Моя жизнь сейчас напоминает просто какой-то дурной сон, и я не знаю, как смогу со всем этим справиться. Не знаю, как сообщить о случившемся маме и вообще, как будет себя вести Саймон, когда навернётся домой и увидит его избитое лицо. До сих пор не понимаю, что на него нашло. Он никогда не проявлял ко мне каких-либо действий. Я думала, что между нами взаимная неприязнь. Когда часы на прикроватной тумбочке показывают 5:00 утра, Решаю вернуться домой и сообщить наконец маме о случившемся. Умыв лицо, накидываю пиджак Адриана, всё ещё хранящий его запах, и выхожу из номера. Я до сих пор в рваном платье и туфлях, которые ужасно натёрли ноги, но это меня сейчас меньше всего волнует. Подъезжаю к дому и вижу, что в кухне горит свет. Значит, мама не спит, или это Саймон всё ещё по-хозяйски расхаживает по нашему дому. Но ему осталось недолго. Захожу в дом, повесив пиджак Адриана на вешалку, и сразу иду на кухню. Вхожу и вижу маму, сидевшую за столом с бокалом вина. Похоже, она даже не ложилась спать. Мама, даё я себе знать, и её затуманенный взгляд поднимается на меня. А, это ты, Мишель. Её голос какой-то отрешённый, она сразу отворачивается от меня. Где Саймон? Решаю сразу узнать. Его вызвали на работу. Я не хотела его отпускать. Представляешь, вечером он возвращался из магазина, и на него напали грабители. Избили его и украли деньги и всё, что он купил в магазине. Что? Не могу удержать шока в голосе. И ты ему поверила, мама? А почему я не должна ему верить, Мишель? Поворачивается ко мне с искренним удивлением в глазах. Мама, посмотри на меня. Показываю ей своё порванное платье и синяки, выступившие на руках от его жёсткой хватки. И кажется, только сейчас она замечает, как ужасно я выгляжу. Это были не грабители. Его избил мой знакомый, когда он хотел изнасиловать меня. Срываюсь на крик. Что ты такое говоришь, Мишель? Саймон никогда бы, качает головой. Но это правда, мама. Слёзы предательски текут по щекам. Смотрю на мать, которая безмолвно качает головой. Он говорил мне, что говорил? Спрашиваю сквозь всхлипы. Ты давно как-то странно на него смотрела. Скажи, Мишель, ты это всё специально придумала, чтобы очернить Саймона, потому что он тебе нравится как мужчина? О, боже, мама, как ты только могла такое подумать, шепчу дрожащим голосом, находясь в полном шоке. В грудь словно всадили разом тысячи раскалённых кинжалов, да ещё и прокрутили. Пячусь назад, начав задыхаться. Стало трудно дышать, и грудь словно сковала тисками. И я не дам тебе разрушить мой брак, Мишель. Я люблю Саймона, а он любит меня. И тебе нужно смириться с этим, дочь. Последние добивающие меня слова, и я срываюсь с места в свою комнату. Распахиваю дверь, нахожу чемодан, быстро закидываю в него первое попавшееся под руку. Наспех переодеваюсь в джинсы и свободную худи с большим капюшоном, который сразу натягиваю на голову. Я больше ни минуты здесь не останусь. Спускаюсь вниз. Еле таща за собой тяжёлый чемодан и иду к выходу. Уходишь, слышу мамин голос сбоку и поворачиваюсь. Она стоит, скрестив руки перед грудью и смотрит на меня таким чужим взглядом, от которого всё внутри горит огнём. Твой отец тоже так поступил. Ты всегда мне напоминала его. Я ухожу, потому что тебе никогда не было дела до меня, мама. Ты всегда занималась только своей жизнью. Если бы ты хорошо знала меня, то никогда бы не подумала. что я могу когда-нибудь придать тебя. Мой голос совсем охрип и стал словно безжизненный. Беру с вешалки пиджак Адриана и выхожу из дома, который сегодня стал чужим для меня. Ещё неделю приходится прожить в мотеле, пока не нахожу неплохой вариант съёмной квартиры недалеко от центра. Благо, сейчас я зарабатываю достаточно и могу себе позволить снимать жильё. Наверное, нужно было раньше это сделать. И этого всего могло не произойти. Но, по крайней мере, теперь я знаю истинное отношение к мне родной матери. Вот только сердце болит, зная, с каким человеком она проживает свою жизнь. Когда-нибудь Саймон покажет ей своё истинное лицо. Я даже не сомневаюсь, но меня это уже меньше всего пусает. Мне бы со своей жизнью разобраться, с этой разрывающей внутренней тоской по Адриану. Мне стало ужасно сложно работать. каждый день боюсь увидеть его в офисе не знаю смогу ли я вести себя непринуждённо когда посмотрю в его бездонные глаза слишком больно так больно мне ещё не было никогда но за эту неделю он ни разу не появлялся или просто я на него не натыкалась мишель зайди к боссу отвлекает меня голос Кристи которая вернулась в кабинет после визита к мистеру Джонсу что-то случилось не знаю пожимает плечами, но кажется, он сегодня не в духе. Так что, будь готова. Иду в кабинет, нахожусь в какой-то прострации. Голова раскалывается от недосыпа, мысли путаются в голове. Стучусь в кабинет и открываю дверь после одобрительного слова. Вызовали мистера Джонса. Запинаюсь на последнем слоге, увидев сидящим напротив стола босса Адриана. Да, Мишель, подойди сюда. Тон босса непривычно холодный. Мистер Хилл Дежурный кивает, взяв себя в руки и стараясь быть вежливой в присутствии мистера Джонса. Мисс Вокер. Голос мягкий, но вижу, как проходится по мне взглядом и брови сходятся на переносице. Знаю, что выгляжу ужасно, под глазами тёмные круги. За эту неделю я ужасно похудела из-за практически полного отсутствия аппетита. На мне почти нет косметики, и волосы заплетены в хвост. Безмолвно смотрю, не отводя глаз от его пристального взгляда. И в моей памяти начинают всплывать те замечательные моменты, которые мы проводили вместе. Каким заботливым и нежным он был ко мне иногда. Вот он, кажется, совсем близко от меня, но так безмерно далеко. Мишель, уже второй раз за эту неделю я нахожу грубые ошибки в документах, которые мне передают на подпись от тебя. От слов мистера Джонса хочется провалиться сквозь землю, к тому же в присутствии Адриана. Похоже, я перехвалил тебя. Дыхание перехватывает, когда на меня поднимается разозлённый взгляд мистера Джонса. Не сразу нахожу, что сказать, а просто растерянно смотрю на него. Стивен, не спеши горячиться. Может, у девушки что-то случилось, внезапно вклинивается в разговор Адриан, и наши взгляды снова встречаются. Что это за рыцарский порыв такой? Если он думает, что может после всего лезть в мою жизнь, то сильно ошибается. Нет, спешу возразить и отворачиваюсь от него. У меня ничего не случилось. Вы правы, мистер Джонс, я вам совсем не подхожу. Вы можете уволить меня, произношу, прежде чем успеваю подумать. Босс поднимает на меня гневный взгляд, от которого хочется попятиться назад, но я стою как вкопанная, гордо подняв подбородок. Ты уволена, Мишель. Оставь заявление в отделе кадров, чеканит каждое слово, как приговор. Хорошо, мистер Джонс. Прошу прощения, что не оправдала ваших надежд. Разворачиваюсь, успев уловить потемневший взгляд Адриана и быстро выхожу из кабинета. Мало понимаю, что буду делать дальше. Работа мне сейчас нужна как никогда, чтобы оплачивать съёмную квартиру, но я просто физически не вынесу видеть здесь Адриана. Всё, что я могу сейчас это просто бежать как можно дальше от этих пожирающих чувств. К счастью, на первое время у меня есть кое-какие накопления, и надеюсь, что мне этого хватит до того, как я найду новую работу. На трясущихся ногах возвращаюсь в кабинет и сразу пишу заявление. Мишель, всё в порядке? На тебе лица нет. Слышу встревоженный голос Кристи. Меня увольняют. Ставлю подпись под заявлением. Что? Не может быть. У её тоне слышится шок. Может, Кристи? Я не справилась. Так будет лучше. Заканчиваю шёпотом и встаю, чтобы сразу отнести заявление в отдел кадров. Стою в холле, ожидая лифта, на автомате перечитываю своё заявление и слышу звуки приближающихся шагов. Лифт подъезжает, и я захожу в него, подняв глаза. И только сейчас замечаю зашедшего со мной Адриана. Сердце моментально бросается в дикий пляс, но я стараюсь никак не выдать себя. Нажимаю кнопку нужного этажа и отворачиваюсь от него. Мишель, мне нужно жертвовать работой из-за меня. Нарушает тишину его нежный голос, который словно по живой ране режет. Лучше бы он был безразличным. С чего вы взяли, что это из-за вас, мистер Хилл? Даже не смотрю на него, боюсь, что могу сорваться. Я и так уже совершила ошибку, ввязавшись во всё это. С меня хватит. Внезапно меня хватает за руку и разворачивает, прижав к холодной стене лифта. Наши лица оказываются буквально в нескольких сантиметрах друг от друга, убивая последний кислород из лёгких и инстинктивно выставляю руки, упёршись ими в его мощную грудь. Я совсем этого не стою, котёнок, шепчет, посмотрев на меня в упор. И кажется, в его глазах мелькает скопившаяся боль. Он будто хочет сказать мне ещё что-то, но не решается и просто отступает, когда двери лифта открываются на нужном мне этаже. Буквально вылетаю из помещения лифта, в котором стало трудно дышать, останавливаюсь перед дверью кабинета и на секунду мешкаясь, ещё раз взглянув на своё заявление. Что это сейчас было? Похоже, мне уже начинает мерещиться что-то непонятное. Стучусь и вхожу, вручив заявление секретарю. Возвращаюсь в свой кабинет с полною уверенностью, что поступаю правильно. Уверена, что мне показалось, будто я увидела боль в глазах Адриана. Его всегда интересовала только его жизнь, а я всего лишь очередная наивная девушка, которую он хмурил и использовал как свою игрушку. Пора смириться с этим, а не строить напрасных иллюзий, о которых он сам же однажды и упомянул. На следующий день выхожу на работу с мыслями, что сегодня мой последний рабочий день. Но в почте меня ждёт письмо от мистера Джонса о том, что он даёт мне неделю отпуска для того, чтобы немного отдохнуть, разобраться со своими проблемами и потом с новыми силами приступить к работе. Нахожусь в полном недоумении, уже успел смириться со своим новым положением. И даже вчера вечером успел отправить своё резюме в пару неплохих мест. Начинаю догадываться, кто мог повлиять на мнение босса, но легче совсем не становится. Остаётся надеяться, что эта неделя отдыха поможет мне отвлечься и перестать постоянно крутить в голове эти чёртовы мысли о нём, которые никак не дают покоя. Сегодня пятница, а значит, через 2 дня мне снова возвращаться на работу. Кажется, отдых пошёл мне на пользу, и я смогла отпустить и смириться с тем, что моя жизнь больше не будет прежней. Начинаю привыкать жить одна, потихоньку облагораживая своё новое жилище, в котором во время переезда ничего, кроме мебели, не было. За эти дни мама даже ни разу не позвонила, мне и не поинтересовалась, как устроилась её дочь и всё ли с ней в порядке. В первые дни я ещё тешила себя надеждами, что она позвонит и попросит прощения, скажет, как сильно ошибалась и что на самом деле она никогда не думала обо мне плохо. Но, к сожалению, она в очередной раз подтвердила мои догадки и то, что ей важна только её жизнь. На самом деле я часто чувствовала себя одинокой в собственном доме. Мама редко проявляла какую-либо ласку по отношению ко мне. Её больше интересовало, как идут дела в её бизнесе или отношения с её очередным молодым мужем. Она никогда не радовалась за мои достижения в учёбе или чем-то ещё. С возрастом я смирилась с этим. Сажусь на диван в гостиной, приготовив скромную порцию попкорна, и собираюсь скоротать очередной вечер за просмотром какого-нибудь фильма. Не успеваю переключить пультом очередной канал, как на журнальном столике звонит мой мобильный. Наклоняюсь, взглянув на имя звонящего и непроизвольно начинаю улыбаться, увидев, что звонит Майкл. Привет, Майкл. Отставляю тарелку с попкорном. Привет, заноза. Чем занимаешься? Смеющийся голос друга на той стороне сразу поднимает настроение. Собираюсь съесть огромную порцию попкорна под какой-нибудь слезливый фильм. Ужас. Ничего скучнее быть не может. Предлагаю другой вариант. У меня тут завалялись два билета на Dragons сегодня в клубе Next. Совсем забыл про них. Не хочешь составить компанию? Ты ещё спрашиваешь? Не могу сдержать своего восторга, ведь это наша с ним любимая рок-группа. Конечно, хочу. Во сколько? Я знал, что ты согласишься, заноза, смеётся. В 9:00 вечера я заеду за тобой. Будь готова, собирается положить трубку. Майкл, постой. Спешу сообщить ему свой новый адрес, чем удивляю его и обещаю всё рассказать при встрече. Через час выхожу на улицу, впервые за 2 недели нанеся макияж на своё исхудалое лицо. К счастью, за последние несколько дней я наконец-то смогла начать нормально питаться, а не перебиваться днём одним йогуртом или каким-нибудь фруктом. Сегодня я даже позволила себе надеть короткую расклешенную черную юбку и футболку под цвет, завершив образ рокерской кожаной косухой, чтобы соответствовать мероприятию. Хорошо, что я забрала оставшиеся вещи из дома, подловив момент, когда никого не было. Чувствую себя гораздо лучше и уверена, что дальше будет еще легче. Не желаю больше убиваться по своей безответной любви. Привет. Сажусь в низкую спортивную машину Майкла и целую его в щеку. Привет. Отлично выглядишь, осматривает меня своими голубыми глазами. Улыбаюсь. Спасибо, ты тоже, улыбаюсь ему в ответ, обращая внимание на его стильный образ в чёрных рваных джинсах, белой футболке на широкаплечей подтянутой фигуре и чёрной кожаной куртке с металлическими элементами, придающими его образу чего-то рокерского и бунтарского. Тёмные волосы уложены в небрежную причёску, так свойственную ему. И честно говоря, если бы я не относилась к нему как брату, я бы смело могла сказать, что он очень даже привлекательный парень. Могу поспорить, сегодня Майкл уедет домой не один, и мне придётся возвращаться домой на такси. Ну что, готова? Заводит двигатель, который издаёт приятно рычащий звук. Готова. Улыбаюсь, предвкушая хороший вечер, и машина срывается с места с визгом шин. По дороге вкратце рассказываю Майклу, что со мной произошло, не вдаваясь в подробности об Адриане. Замечаю, как по мере моего рассказа у друга напрягается челюсть после упоминания о поступке Саймона. Почему ты не заявила в полицию, Мишель? кидает на меня встревоженный взгляд. И он туда же. Мне не нужны проблемы и хождение по судам потом, Майкл. Я верю в карму и уверена, что рано или поздно она настигнет Саймона. Смотрю перед собой. Я поражаюсь тебе, Мишель. Я бы всё сделал, чтобы вытрясти из этого засранца всё его дерьмо. Мало того, что он чуть тебя не износиловал, так он ещё настроил твою мать против тебя. Майкл, давай лучше закончим эту тему. Начинают чувствовать, как резко меняется настроение. Ладно, ладно, Мишель, это не моё дело, но знай, заноза, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Спасибо, Майкл. Встречаюсь его тёплым взглядом. Приезжаем в клуб, где уже куча народа. Помещение клуба огромное и способно вмещать приличную аудиторию. Зал поделён на танцпол со сценой и барной стойкой. А на втором этаже, который тянется по периметру всего клуба со свободным видом на весь первый этаж, имеются специальные плотные VIP-места с диванами и столиками для тех, кто любит уединение. Пробираемся с Майклом сквозь толпу, чтобы подойти как можно ближе к сцене, и останавливаемся, когда участники группы уже приветствуют всех, и по залу разливается волна аплодисментов. Концерт начинается со всех старых хитов. И я наконец-то могу отвлечься от всего и прыгать со всеми, подпевая любимой группе. Я словно вернулась в свои студенческие годы, когда всё было просто и беззаботно, и не было этих переживаний и чувств, которые могли испипелить внутри. "Ну что, ты рада, что пришла?" наклоняется ко мне Майкл, пытаясь перекричать музыку. "Конечно, рада", улыбаюсь ему во все 32 зуба, пытаясь убрать мешающую прядь волос с лица, которая никак не хочет убираться. Просто не нужно было так активно махать головой. Давай помогу, смеётся Майкл, помогая мне с волосами, и мой взгляд падает на фигуру человека, стоящего у перил на втором этаже. Его силуэт кажется мне знакомым, но из-за приглушённого света я не могу понять, кто это. И только когда мигающий свет софита мельком проходится по залу, я узнаю Адриана.